Отец водородной бомбы. Лаврентьеву выделили в штабе дивизиона охраняемую комнату и предоставили возможность написать свою первую работу по термоядерному синтезу. Работа состоялась из двух частей. В первую часть вошло описание принципа действия водородной бомбы с дейтеридом лития-6 в качестве основного взрывчатого вещества и урановым детонатором. Она представляла собой ствольную конструкцию с двумя подкритическими полушариями из урана-235, с помощью которые выстреливались навстречу друг другу. Симметричным расположением зарядов Олег хотел увеличить скорость столкновения критической массы вдвое, чтобы избежать преждевременного разлета вещества до взрыва. Урановый детонатор окружался слоем d 3 дейтеридолития-6. Олег выполнил оценку мощности взрыва, предложил способ разделения изотопов лития и экспериментальную программу проекта. Во второй части работы он предлагал устройство для использования энергии термоядерных реакций между легкими элементами в мирных целях. Ту самую идею управляемого термоядерного синтеза, работы по которой ведутся уже более 50 лет во всем мире. Лаврентьева, конечно, торопили, да и он сам спешил быстрее закончить работу, так как им уже были посланы документы в приемную комиссию МГУ и пришло уведомление, что они приняты. 21 июля пришел приказ о его досрочной демобилизации. Солдат, который переписывается с ЦК, да еще и по секретной почте, это большие хлопоты для любого начальства, от таких солдат очень полезно побыстрее избавиться. Олегу пришлось закругляться, хотя вторая часть его работы была еще не закончена. Работа была отпечатана в одном экземпляре и 22 июля 1950 года отослана секретной почтой в ЦК ВКПБ, на имя заведующего отделом тяжелого машиностроения и д Сербина. Черновики были уничтожены, о чем составлен акт за подписью военного писаря секретного отдела производства старшины Алексеева и самого автора. Грустно было смотреть Олегу, как сгорают в печке листки его первой выдающейся научной работы, в которую он вложил две недели напряженнейшего труда несколько лет раздумий. Уже вечером С документами о демобилизации младший сержант выехал в Южно-Сахалинск, а там узнал неприятную новость. Оказывается, близ Владивостока дождями размыты железнодорожные пути, и на вокзале скопилось более 10 тысяч пассажиров, а до начала приемных экзаменов оставалась неделя. Олег обратился в Сахалинский обком партии за помощью. И секретари по науке и промышленности помогли ему купить билет на самолет до Хабаровска, чтобы перепрыгнуть пробку во Владивостоке. А пока он ожидал своего рейса, посоветовали прочитать отчет Г. Смита, который был у них в Обкомовской библиотеке. Как досадовал Олег, что эта книга не попалась ему раньше. В ней он нашел подробное описание работ по американскому атомному проекту и ответы на многие вопросы, до которых ему приходилось додумываться самому. В Москву Олег приехал 8 августа. Приемные экзамены еще не закончились, и его включили в группу опоздавших. 2 августа 1950 года Берия, сидя за столом в своем кабинете, снял с кипы принесенных ему секретарем бумаг документ в три десятка скрепленных страниц. Начал их читать и вспомнил, улыбнувшись, что сам пару месяцев назад заказал Сербину получить эту работу с Сахалина. Он небрежно начал листать страницы, полагая, что пробежит эту работу по диагонали и отдаст кому-нибудь для ответа этому энтузиасту-солдатику. Но получилось по-другому. Как только Берия понял, что именно предложил Лаврентьев, эта работа целиком захватила его, и Берия начал читать труд Олега с первой страницы и карандашом в руке. Через полчаса он встал, подошел к книжным шкафам, быстро нашел и вынул курс общей химии. бв Некрасова. Раскрыл на оглавлении, просмотрел. Машинально нашептывая, гидриды, гидриды, раскрыл на нужной странице, прочел, удивленно покачав головой, после чего снял трубку. Соедините меня с Курчатовым. Спустя полтора часа Берия задал Курчатову вопрос. А если мы водородной бомбе вместо смеси жидких дейтерия и трития применим твердый дейтерит лития? Дейтерит лития? Удивился вопрос у Курчатов. А что это даст? Детерид лития – это не газ, это твердое вещество с температурой плавления в 700 градусов. Я проверил по Некрасову. Значит, бомбе не нужны будут криостаты, значит ее можно сделать легкой. Схема проста – атомная бомба, а вокруг нее слой детериды лития. Да, но литий будет задерживать нейтроны, – растерялся Курчатов от такой простоты решения вопроса. Наоборот, нужен не просто литий, а литий-6, вот в чем хитрость. Тогда при поглощении нейтрона он даст гелий и тритий. А тритий, соединяясь с дейтерием, даст гелий и нейтрон. Эта цепь реакций замыкается по нейтронам. С этим словами Берия передал Курчатову предложение Лаврентьева. Вот, посмотрите, что пишет этот солдат, вернее, младший сержант. Курчатов начал быстро просматривать документ Черт возьми, а ведь это может быть решение вопроса. Но тут очень много написано, это надо обдумать. Дайте на заключение специалистам, и это заключение срочно пришлите мне. это слоеная водородная бомба что-то уж очень проста, и поэтому очень убедительно Да, еще. Все это должно содержаться в строжайшей тайне. Берия слегка задумался. Если это предложение пройдет, то даже этому солдату пока не сообщать, что его предложение принято. Он сейчас поступает в университет. Дело молодое. Может, невзначай где-нибудь похвастаться. Ему надо сказать, что он большой молодец, но что мы создаем водородную бомбу другим способом. Пообещайте, что мы его привлечем к этой работе, когда он выучится, но что сейчас нужно держать язык за зубами. Отметить мы его и так отметим, а сейчас пусть пока побудет в неведении. Для пользы дела, подытожил Берия. 19 августа 1950 года бери в своем кабинете прочел две страницы документа, после чего снял трубку и соединил с секретарем. Запиши. Лаврентьев ОА. Он должен был в этом году поступать в Московский университет. Выяснить в отделе кадров МГУ, поступил или нет. И соедини меня с Курчатовым. Не прошло и пяти минут, как он уже говорил по телефону. Здравствуйте, Игорь Васильевич. Прочел заключение по известному вам вопросу некоего Сахарова. Заключение толковое и восторженное. Значит, у нас в этом вопросе прорыв? Значит, начинаем разрабатывать слойку Лаврентьева? Да, я тоже сплюну через плечо, чтобы не сглазить. Еще минут через пять вошел секретарь. Лаврентьев Олег Александрович зачислен на физический факультет МГУ. Если бы этот Ломоносов не поступил в МГУ, нужно было бы закрыть МГУ. Какой Ломоносов, не понял секретарь? Это я так, не тебе. В сентябре, когда Олег Лаврентьев уже был студентом, он встретился с сербиным Олег ожидал получить рецензию на свою работу, но встреча его огорчила. Правда, Сербин встретил очень радушно, попросил рассказать подробно о всех предложениях Олега по водородной бомбе. Слушал внимательно, вопросов не задавал. В конце беседы сказал, что известен другой способ создания водородной бомбы, над которым сегодня и работают наши ученые. Тем не менее, он предложил Олегу поддерживать контакт и сообщать ему обо всех идеях, которые у Олега появятся. Потом он усадил Лаврентьева в отдельной комнате, и Олег примерно полчаса заполнял анкету и писал автобиографию, давал подписку о неразглашении тайны. Эту процедуру Олегу впоследствии приходилось повторять неоднократно. Через месяц Лаврентьев написал еще одну работу по термоядерному синтезу и через экспедицию ЦК направил ее Сербину. Но отзыва снова не получил ни положительного, ни отрицательного. Берия получил работу Лаврентьева по термоядерному управляемому синтезу 2 октября 1950 года. Внимательно прочел с красным карандашом в руках, наложил резолюцию и снял телефонную трубку. Соедините меня с Махневым. В.А. Махнев был министром атомной промышленности. Это министерство в то время имело кодовое название Министерство измерительного приборостроения и помещалось в Кремле рядом с созданием Совета министров. Василий Алексеевич, сказал Берий, соединившись с Махневым. Я получил от студента Лаврентьева новое и, похоже, тоже очень интересное предложение по магнитному термоядерному реактору. Направлю это предложение Павлову и Александрову. Я хочу познакомиться с этим Лаврентьевым, кстати, и с этим молодым физиком Сахаровым. Нет, в ближайшее время я вряд ли смогу, но ты эту встречу держи под контролем, напоминай мне. В это время финансовое положение Олега Лаврентьева стремительно ухудшалось и неотвратимо приближалось к краху. В первом семестре он стипендию не получал, а его скудные военные сбережения закончились. Мать же, работавшая медсестрой во Владимире, помочь ему практически не могла. А в то время за обучение в университете нужно было платить. И хотя плата была невелика – 400 рублей в год, месячная зарплата уборщицы, тем не менее этих денег Олег не мог собрать – Декан физического факультета Соколов решил отчислить неплательщика из университета, подав в отдел кадров соответствующие документы.